Глава тридцать девятая Не забывайте, это была идея Себа. Ну, по крайней мере, в этом я его обвинить могу. Это он придумал напасть на Адольфа Гитлера. Все начинается в пещере Коби. Весь этот сюжет с Коби начинает меня чуточку утомлять, если честно. Но я хотя бы знаю, что он работает и умею им управлять как следует. Это напоминает первые уровни компьютерной игры. Когда забываешь сохраниться, можешь быстренько их пройти и добраться туда, куда тебе надо. Снаружи пещеры стоит куча мальчишек, моих ровесников, все в одинаковой форме. Я без проблем сольюсь с ними, но всё равно нервничаю. На пляже собралась толпа людей, и они начинают шуметь. Позади них, у самой кромки воды... Как всегда стоят мамонты, но на них никто не обращает внимания. До меня доносятся выкрики «Er is here!» и «Er kommt!», что, как известно с уроков немецкого «Мисс Линтон», означает «Он здесь, и он едет». Я оглядываю себя и остаюсь не очень доволен увиденным. На мне выглаженная коричневая рубашка и шейная повязка, как у бойскаутов, только черная. «Мешковатые шорты под поясным блестящим кожаным ремнём, а на голове у меня убор под названием «Фуражка». Я знаю это, потому что как-то собирал информацию для школьного проекта. Я в форме Гитлер-Югенда». Шум толпы усилился, и всё больше людей рвётся вперёд, но их удерживает сурового вида полицейский. «Потом возникает Себ, одет он совершенно неправильно». Шейный платок у него ярко-зелёный, а не чёрный, и сделан из той же ткани, что и его любимая вратарская футболка. И всё же никто как будто и не замечает. Я мог бы избавиться от него, он бы ушёл, если бы я велел. Но я начинаю понимать, что лучше не перебарщивать с контролем в таких ситуациях, если этого можно избежать. Мне как будто отведено некоторое количество контроля, которое может закончиться, как заряд батарейки. Я вспоминаю мамину песню и решаю, Просто пусть будет так. Давай, Сеп, посмотри вниз. Оружие с собой. Ага, а у тебя? А у меня? Я смотрю вниз. Да, вот мой бластер-нёрф. Я похлопываю по кобуре, висящему у меня на ремне, и открываю её. Я готов. Вперёд! Мы проталкиваемся сквозь плотную толпу так деловито, как только можем. Никто на нас не смотрит. Краем глаза я замечаю машину, метрах в ста от нас, и чтобы разглядеть ее поближе, велю «Взлететь?» и начинаю парить над головами людей из толпы, но никто совершенно не замечает этого. Кузов машины отполирован и напоминает черное зеркало, медленно движущееся по пляжу. Это самая длинная машина из всех, что я когда-либо встречал. Мерседес Бенц с открытым верхом, чтобы люди в толпе могли видеть сидящих на трех рядах сидений, хотя интересует всех лишь один из них. На заднем ряду сидят двое солдат в серой форме, подозрительно взирающих на толпу. Перед ними, в среднем ряду, два офицера. А впереди, рядом с водителем, едет мужчина, которому все и радуются. Он встаёт, не улыбаясь, и отдаёт толпе рукой своё фирменное приветствие, и толпа приветствует его в ответ с улыбками и радостными воплями. Сердце бешено колотится в груди. Он ужасно знаком мне по бесконечным фотографиям, видео с Ютьюба, фильмам и телепередачам. И вот он передо мной с собственной персоной. Едет в машине по берегу прямо к нам с Себом. ты готов Снова спрашиваю я Себа, и он кивает. «Готови некуда», — отвечает он. Мы спокойно выходим из толпы и поднимаем синие пластмассовые бластеры, готовясь войти в историю. Малкольм и Себастьян Беллы — британские мальчишки, которые застрелили Адольфа Гитлера из бластеров Нёрф.